Глава 19. К тому времени, когда я вернулся в тени дом, Хорнборн уже с нетерпением дожидался меня, чтобы обнять покрепче. За это время он еще немного подрос и теперь уже не помещался на одном стуле. Сколотил для себя специальный, для очень больших гномов, как он сказал. Вообще-то мне не терпелось поскорее отправиться на поляну, Где обычно учил меня новым заклинаниям, чтобы испытать демона в деле, но пришлось с этим немного подождать. Не выпить чашку чая с Хорнборном было бы просто свинством. К тому же за целый день сражений с мимиками я изрядно проголодался, почему бы не отдохнуть немного с дороги? Где лакрих? Спросил я у гнома, который шумно хлебал чая из глубокой тарелки, которую он считал блюдцем. В гадальной комнате, махнул рукой здоровяк. Готовится к каким-то ночным гаданиям. Всякие ведьмовские штуки, дрюки. Она там в последнее время часто до позднего вечера засиживается. Несколько раз даже до утра оставалась. Макс дурел. Ты веришь во всякие гадания? Ты не поверишь, но у меня в школе даже несколько предметов есть по этому делу. Ответил я, поглядывая на куб. Так что приходится. И что? Ты тоже гадаешь как ведьма? Удивленно спросил он и замер над блюдцем. Не совсем, скорее делаю вид. А, тогда понятно, понимающе кивнул он. Некоторое время мы пили чай молча, однако по красному лицу гнома я понял, что он собирается со мной о чем-то поговорить, но никак не может решиться. Давай начинай, Хорнборн, подбодрил я его. Вижу же, что ты хочешь мне что-то сказать. А, от тебя ничего не утаишь, Макс Дориан, сказал он и утер лба «Да, хотел поговорить. Тут такое дело...» Он поставил блюдце на стол, сжал губы, будто не решался что-то сказать, а потом выпалил. «Вот хочу дом построить, чтобы там с нарциссой вместе жить. Как ты на это смотришь?» Б «Блин, вот это новость. Я аж чаем чуть не захлебнулся». «Что-то не так, Макс Дориан?» — заволновался здоровяк, дождавшись, пока я прокашляюсь. — Да нет, и все нормально. Просто как-то неожиданно. Быстро вы с ней <с> сдружились. — Макс, чувствую, скоро у нас здесь появятся дети великанов, такие же огромные, — хохотнул Дориан. Никогда не видел, чтобы гном жил с человеком. — Получается, он будет полугном? — Я взял из вазы печенье и с хрустом его раскусил. — Получается так, — ответил Мор и принялся рассуждать. — Хотя... Как раз не факт, что если у них будет ребенок, то он будет таким же большим. На Хорнборне проклятие лежит, а вот ребенок-то будет без него. — Может быть, оно по наследству передается? — Откуда ты знаешь? — спросил я. — С проклятиями так часто бывает. Ты же лучше меня это знаешь. — Ты о чем-то задумался, Макс Дориан, — оторвал меня от разговора гном. — Обсуждал эту новость с Дорианом, — сказал я. Если что, он в полном восторге от нее». «Да, это здорово. Я уже и место для нашего дома присмотрел. Хочешь, покажу?» Я бы лучше выпил еще чашечку чая, но, видя, как Харнборн распирает от желания срочно показать мне место их будущего жилища, решил его пожалеть. «Пойдем посмотрим, пока еще не совсем стемнело», сказал я и взял с собой куб. «Что это у тебя за штука такая?» спросил гном пока мы с ним шли в сторону реки. Да так? Просто красивый кубик. Очень красивый, согласился гном, который питал особую слабость к драгоценным камням. Я бы такой над камином поставил. Просто кубик, пропищал Люципер. Гремять тебе вечность костями после смерти. Ага, удивился Дурен. Слышал, какие он ругательство знает. Угу, улыбнулся я. Нужно будет запомнить место гном выбрал в самом деле отличное недалеко от озера с хорошим видом вокруг подальше от тени дома но поближе к школе мне нравится одобрил я вот только к ведьменному котлу слишком близко не будете мешать друг другу это лакре попросила чтобы мы поближе к школе жили так нарциссе будет легче за девчонками присматривать за ними ведь глаз до да глаз нужен того и глядеть что-нибудь учудят. Вот на прошлой неделе в лесу шабаш без разрешения лакри устроили. сжали так, что живность до сих пор по кустам прячется, и лес чуть не спалили. Чертовки мелкие». «Да не такие уж и мелкие», — сказал я, и потер место, за которое они меня ущипнули. «Надо же, до сих пор болело». Прежде чем отпустить меня, Хорнборн еще минут десять мерил будущее место строительства своими широкими шагами и рассказывал мне где и какую комнату он планирует разместить. Выходило так, что для начала он рассчитывал на четырехкомнатный дом с большущим погребом. Оно и понятно, как это порядочный гном и без погреба. В дальнейшем он планировал перетащить сюда из тени дома все свое хозяйство и пристроить что-нибудь новенькое, типа маленькой пивоварни. Оказалось, и в этом они с нарциссой сошлись. Та тоже была большой любительницей пива. Вот тут будем сидеть, любоваться закатом и пить холодненькое пиво с чесночными гренками. Охотно длился со мной своими мечтами Хорнборн. Птички поют, лягушки квакают. Кстати, о закате, Макс. в лесу мечты гнома Дориан. Скоро совсем стемнеет. Ты, я так понимаю, карандаш с бумагой взял? Зачем это? А как ты собрался нашему новому другу заклинания показывать? На пальцах? «Тьфу ты, зараза! Точно!» Я спешно распрощался с Хорнборном, оставив его любоваться склонившимся к горизонту солнышком и помчался в тени дома. «Надеюсь, Лакримоза не обидится, если я выдерну из какой-нибудь ее тетради несколько листков. У нее их целая гора. Я бы на твоем месте не стал так рисковать, мой мальчик», предупредил меня Мор, но было уже поздно. «Искать чистую тетрадь мне было некогда». По пути на поляну мы с Дорианом размышляли, какое бы заклинание нам для начала испробовать, и решили начать с чего-нибудь не самого разрушительного, например, со стрелы тьмы и ауры разложения. Учитывая, что нашими подопытными будут зомбики, последнее может и не сработать толком, но надо хотя бы попробовать. А в качестве небольшого развлечения на финал оставим светящийся огонек. Просто интересно, как его еще можно улучшить? Я быстренько начертил узоры заклинаний, взял в руку куб и... столкнулся с первой неожиданной проблемой. «Слушай, Дорин, ты случайно не помнишь, Джордана не говорил нам, каким образом в шкатулку нужно засовывать бумагу?» Я покрутил куб в руке в поисках хоть какого-нибудь отверстия, но ничего пока не находил. «Ничего не говорил», — ответил Мор. «По идее, это должно быть как-то совсем просто». «Может быть, скажешь, как именно?» «А если попробовать нажать на какой-нибудь драгоценный камень?» — предложил он. Я попробовал. Ничего не получилось. Оставался единственный вариант. Люцифер, как тебе передать заклинание?» — спросил я. «После всего, что я услышал, мне твои заклинания и даром не нужны. Можешь считать, что я обиделся? Тысяча горбатых носорогов!» «Ты же питаешься муками творчества. Если я не буду ничего давать, то ты умрешь, так ведь?» — решил я для начала обратиться к его логике. «Ты не забывай, что я демон, герой, и могу протянуть довольно долго». «Тогда, может быть, мне стукнет шкатулка пень, на котором она сейчас стоит?» «По моему опыту, с некоторыми гораздо проще договориться, если им перед этим хорошенько врезать». Люцифер размышлял около минуты. Затем вот к чему пришел. «Ладно, будем считать, что я тебя простил на первый раз. Если уж мне предстоит у тебя жить, то лучше нам помириться. Огнем тебя по пяткам. Давай начнем еще раз». «Как там тебя зовут, Максим?» «Похоже, он не такой тупой, как мне показалось в самом начале», — поделился со мной Дориан. «Я думал, придется с ним дольше повозиться. Демоны такие упертые создания, что пока с ними договоришься, семь потов сойдет». «Максим Темников, если быть точным», — поправил я его. «Давай ограничимся Максимом, а? Я ведь тебе не перечисляю всю свою родословную». «Договорились?» «Теперь давай рассказывай, что ты там говорил про заклинания Бека-Соколяка?» «Все-таки он забавный», — добродушно сказал Дориан. «Хотя и хитрый. Но тут уж ничего не поделаешь. У демонов это в крови». «Я начертил узоры трех заклинаний. Сможешь их улучшить?» В этот момент раздался громкий щелчок, верхняя грань куба открылась, и оттуда вылезла маленькая синяя ручонка. «Давай посмотрю, что ты там накалякал» понятное дело что прежде чем отдать ему листки я заглянул внутрь шкатулки чтобы посмотреть как выглядит люцифер но из этой затеи ничего не вышло там было просто очень темно и прямо из пустоты торчала синяя рука демона как это работает интересно знать у него что там собственное измерение Долго мне еще ждать да ишла ишла нетерпеливо пропищал люцифер и несколько раз сжал свою маленькую ладошку я сунул ему в руку бумаги И она сразу же исчезла, а следом за ней захлопнулась и шкатулка. «Так, что у нас здесь?» — зашуршал бумагами демон. «Это сюда. Тот вот так можно попробовать. Хе, примитив какой, демоница меня раздели!» Так продолжалось несколько секунд, прежде чем он спросил. «Сколько у меня времени?» «Нисколько», — ответил я. «Надо прямо сейчас». «Для качественной работы мне нужно больше времени. быстро только гоблины дохнут, мышкин хобот». Разве что наброски могу кое-какие сделать. «Давай наброски», — сказал я. Становилось все темнее, а мне уже очень хотелось посмотреть, что из этого всего выйдет. «Тогда готово», — пропищал он, и куб с щелчком открылся. «Дашь поесть нормально, не дашь?» «Я тебе потом нарисую еще один узор и мучайся над ним, сколько влезет», — пообещал я демону и забрал у него бумаги. На первый взгляд ничего в узорах не изменилось. И я даже поначалу решил, что этот маленький гаденыш меня надул. Но когда я присмотрелся повнимательнее, то заметил, что на каждом узоре добавилось по паре новых линий, которых раньше не было. «Ну что, будем пробовать?» — спросил я у Дорина. «А то!» — с нетерпением сказал он, пока я призывал зомбика. «Предлагаю начать со стрелы тьмы. Я с нее и начал. Пока зомбик с удивлением смотрел на летящее в него заклинание, Мы с Дорио ждали, что будет. Бабах!» Зомби окутала шаром из черных молний, а затем он с громким хлопком разлетелся в разные стороны на какие-то маленькие белые штуки, одна из которых больно треснула меня по лбу. «Вот, зараза! Теперь шишак будет!» Я потер лоб и посмотрел себе под ноги. Белыми штучками оказались маленькие человеческие черепа. «Слушай, Макс...» «А мне показалось, что она стала мощнее», — задумчиво сказал Дориан. «Идея с черепами мне понравилось Весело, правда?» «Очень». Я оставил свой лоб в покое и призвал еще одного зомбика. Теперь пришел черед ауры разложения, который я повесил на зомбика, появившегося на месте своего предшественника. Некоторое время ничего не происходило, как я и думал, чему там разлагаться, если он и так мог передвигаться лишь при помощи магии. Зато спустя несколько мгновений произошла довольно неожиданная штука. У зомбика появился огромный павлиний хвост. Люцифер, нахрена ему хвост? спросил я, глядя на зомби, который с удивлением ощупал неожиданное приобретение. Какой хвост? удивленно пропищал демон. Красивый такой, разноцветный. У какого павлина ты его спер? Тьво ты, собака пошистая! не зря я в той линии сомневался. Вообще-то должно было добавиться пепеления. Я же говорил, что мне нужно больше времени. Да все куда-то постоянно спешат все. Всем нужно быстрее. Я же творец, а не ремесленник, в конце концов. И вообще, нужно техническое задание нормально ставить, чтобы результат ожидаемый получать. А то тычу пальцем в небо. — Ладно, не ругайся, — жалился я над демоном. — Самое главное, я понял, как это работает. Теперь будет проще. Пока мы с ним разговаривали, зомби распужил хвост еще больше, и радостно им помахивал. «Пусть покрасуется немного, пока я последнее заклинание проверю. Надеюсь, с ним без сюрпризов обойдется». Я посмотрел, какие изменения Люцифер внес в формулу заклинания и активировал светящийся огонек. «Твою мать!» — сказал я и зажмурил глаза от яркого света, который больно ударил по глазам. «Это же должен быть огонек, а не портативный заменитель солнца!» «Тебе не угодишь!» — возмущенно пропищал демон. Я как лучше хотел. Ничего себе как лучше. Я чуть не ослеп. Я немного приоткрыл глаза и заслонил рукой источник света. Что сказать? По сравнению с обычным заклинанием светящегося огонька, усовершенствованный вариант был намного мощнее. Причем раз в десять, а может быть даже в двадцать. В общем, очень яркое заклинание получалось. Таким можно не то что пещеру, небольшую улицу запросто осветить. Я деактивировал заклинание и развеял зомбика. Ослепленный заклинанием, он уперся головой в дерево и шагал, оставаясь на одном месте. Вот же тупые создания. Даже скелеты почему-то были смышленее. Понять не могу, как это работает. «Что скажешь, Дориан?» — спросил я у своего друга, усиленно моргая и пытаясь избавиться от красных огоньков перед глазами. «Мощная штука!» Таким светящимся огоньком можно его во врагов швырять, чтобы ослепить. Представляешь, какой-нибудь темной пещерке такое активировать?» Радостно воскликнул Мор. Не без пещерки неплохо получилось». Я моргнул еще несколько раз, и красные огоньки наконец исчезли. «Ну что, будем считать, что первый блин вышел не совсем хомом. Все-таки последнее заклинание он и в самом деле усовершенствовал». «Еще бы. Теперь нужно дать ему на пробу остальные формулы заклинаний» особенно те, которые призывают существ. Представляешь, что из этого может получиться? Угу. Например, штормовый дух с кровьюми рогами и пушистым хвостом, предположил я. Да ладно тебе. Он ведь еще и волнуется. Начал защищать демона Дориан, которому явно пришелся по душе эксперимент со светящимся огоньком. Дай ему немного времени, чтобы освоиться. Эклиматизация, новый хозяин, столько стрессов сразу. «Мне кажется, ты к нему неровно дышишь», — усмехнулся я. «Обычно ты не такой великодушный, скорее наоборот». «А что? Прикольный тип. Ты же знаешь, я ведь люблю работать с профессионалами. К тому же он так забавно ругается. Я думаю, он нас еще не раз выручит. У меня хоть с прорицаниями не так хорошо, как у нашей лакри, но интуиция меня не подводит». Я с сомнением посмотрел на куб и вздохнул. Вот почему мне кажется, что этот маленький демоненок устроит нам еще не один сюрприз. С другой стороны, последним заклинанием оно в самом деле меня удивило. Причем удивил, это еще мягко сказано, творец хренов. Ладно, посмотрим, как оно будет. — Что с бумагами-то делать, ядрен батон? — отвлек меня от мысли Люцифер. — Обратно забирать будешь? Или пусть у меня полежат? — Буду. Тебе-то они зачем? — Да мало ли! А над ними пока суть до дела. Устраню конструктивные недостатки первых набросков, например. — Не нужно. Я тебе скоро другие формулы дам. Будешь над ними колдовать, — пообещал я ему. — Кстати, где ты там все это хранишь? Я понять не могу. У тебя что, эта шкатулка бездонная, что ли? — Слишком сложные материи для человеческого мозга. Дальше пытаться объяснять не буду. — Ладно, врать. Тебя же Барбадей создал, как я понял. И, наверное, этот волшебный кубик — Тебе сразу прилагался. — И что с того, хрящ без пены? — вновь завернул демон что-то чудное. — Просто ты и сам не знаешь, как это работает, — ответил я, трудом, сдерживаясь от смеха. — А когда сам не знаешь, то и объяснить сложно. Правильно я говорю, собака пушистая. В этот момент кубик щелкнул, и из него вылезла синяя ручка с моими бумагами. — На, собирай свои каракули. Я взял бумаги, и кубик захлопнулся, оттуда донесся обиженный писк. Три часа с тобой разговаривать не буду, понял? Марона пляжная.